Санчи с Джованни двигались впереди, танцую на испанский манер, изображая робкие призывные чувства, перерастающие в безумную страсть, ведущую к неизбежному концу. Но Чезаро не думал в этот момент о Санчи. У него были планы относительно Джованни, но он не спешил с ней, потому что сейчас его мысли занимал другой Джованни. Тем более, что Лукреция находилась рядом, а его любовь к Санчи никогда не была так сильна, как к сестре. Он мог довести себя до бешенства, не потому, что Санчия свободно вела себя от сживания, а от одной мысли, что Лукреция вынуждена жить с таким мужем. «Лукреция, детка», — обратился он к сестре, — «тебе нравится карнавал?» «О да, я всегда любила его. Ты помнишь, как мы обычно наблюдали за происходящим на улице с балкона дома нашей матери?» и как нам хотелось быть среди гуляющих. Я помню, как ты хлопала в ладоши и танцевала на балконе. Иногда ты поднимал меня, чтобы мне было лучше видно. У нас много общих счастливых воспоминаний, дорогая моя. Когда я вспоминаю о тех, кто разлучил нас тогда, мне хочется убить их. Не говоря о подобных вещах в такой вечер, Чезаро. Именно в такой вечер «Память возвращает меня в то время, когда мы жили в разлуке. Твой муж невольно стал причиной этого». Она нежно улыбнулась. «Он имеет в Пизаро определенные обязанности, Чезаро». «А что ты думаешь, Лукреция, вы скоро вернетесь в свой ужасный замок?» «Мне кажется, что совсем скоро он пожелает уехать домой». «Тебе хочется расстаться с нами?» «Чезаро, как можешь ты так говорить?» «Неужели ты не понимаешь, что я так сильно скучаю по вас, что нигде не могу быть счастлива, если вас нет рядом?» Он глубоко вздохнул. «Именно это я и хотел от тебя услышать». Он обнял ее и притянул к себе. «Ненаглядная моя сестренка», — прошептал он. «Не бойся. Пройдет совсем немного времени, и ты будешь свободна». «Чезара», — она произнесла его имя так, словно задавала вопрос. Танис разгорячил их. Любовь к младшей сестре вытеснила из его сердца ненависть к Санчи и брату. Он почувствовал огромное желание уберечь ее от несчастья и, веря, что она, как и они с отцом, презирает своего мужа, не стал упускать возможности сообщить ей, что скоро она избавится от него. «Тебе недолго осталось ждать, милая сестренка», — добавил он. «Развод?» Интересовалась она, затаив дыхание. «Развод! Святая Церковь не одобряет это! Не волнуйся, Лукреция, существует множество способов избавиться от нежелательного человека!» «Ведь ты не имеешь в виду...» — воскликнула она. Он промолчал. «Послушай, моя дорогая, мы не станем говорить о подобных вещах на улице!» У меня есть план относительно твоего мужа, и я обещаю тебе, что к следующему карнавалу ты забудешь о его существовании. Ну как, ты довольна? Лукреция едва не упала в обморок от ужаса. Она не любила джавани Сфорца, но пыталась полюбить его. Находясь в Пизаро, она всей душой старалась быть ему хорошей женой. Нельзя сказать, что ей это не удавалось. Он не был возлюбленным. о котором она мечтала, но он был ее мужем. У него были свои чувства и надежды, и если он испытывал к себе чувство жалости, то и она очень жалела его. Его жизнь складывалась так несчастливо. «Чезаре», — заговорила она, — «я боюсь...» Его губы коснулись ее уха. «На нас смотрят», — ответил он, — «мы танцуем не так, как нужно». «Завтра после обеда я приду к тебе. Тогда мы сможем оставаться уверенными, что нас никто не подслушивает и никто за нами не подглядывает. Я расскажу тебе о своих планах». Лукреция молча кивнула. Она продолжала танцевать, но больше ей не было весело. В ушах звучали слова Чезары. «Они собираются убить Джаванни с Полная тревоги и неуверенности, она не спала всю ночь. Новый день не принес ей покоя. Никогда в жизни не чувствовала она такой связи с семьей, никогда еще не сталкивалась с необходимостью принять такое важное решение. Предать интересы семьи значило совершить непростительный поступок. Остаться в стороне и позволить ему убить мужа? Как могла она пойти на это? Лукреция поняла, что у нее проснулась совесть. Она знала, что еще молодая и плохо разбирается в жизни. Она поняла, что, как и отец, стремится к гармонии в окружающем ее мире, но, в отличие от Александра, не могла идти к ней без оглядки. Она не любила Сфорца и знала, что не особенно расстроится, если он совсем исчезнет из ее жизни. Но ее ужасала мысль о том, что его предадут насильственной смерти, и она окажется соучастницей, если не предупредит его. Она столкнулась с необходимостью выбора — сохранить верность отцу и брату и позволить им разделаться с Жованни, или же предупредить сфорца и предать свою семью. Страшное решение должна она принять. Вся ее любовь и преданность вступили в противоречие с чувством справедливости. «Убийство — это страшная вещь, и она не хотела иметь к нему ни малейшего отношения. Если я буду спокойно наблюдать, как он идет навстречу своей смерти, память о моем предательстве будет преследовать меня всю жизнь», — думала она. «А если она предаст Чизары отца...» Они потеряют доверие к ней и лишат ее своей любви и преданности. Она лежала без сна, спрашивая себя, что же ей делать. Подходила к образу Мадонны и просила помочь ей. Помощи не было. Значит, она должна сама принять решение. После обеда придет Чезар и расскажет ей о своих планах. И к этому времени... Ей следует определить, на чью сторону она встанет. Она послала служанку за камердинером с форца Увидев юношу, Лукреция подумала, да чего же он красив. У него было честное открытое лицо, и она знала, что он самый верный слуга ее мужа. «Джираламу», — начала Лукреция, — «я послала за тобой, чтобы поговорить». Лукреция заметила, как в глазах юноши зажглись тревожные огоньки. Он догадывался, что она находит его привлекательным, как считали многие женщины, а она чувствовала, что ей трудно перейти к делу. Но она придумала планы, должна действовать, поскольку у нее нет иного выхода. Джералама стоял перед ней с опущенной головой. — Ты хочешь скорее вернуться в Пизар? Я счастлив быть там, где мой господин Мадонна. А если бы тебе выпала возможность выбрать самому? Пизаро мой дом, и каждый скучает по дому. Она кивнула и продолжала говорить о Пизаро. Она прикидывала. Он сбит с толку, этот добрый мальчик, но я не должна останавливаться, даже если он заподозрит меня в желании сделать его своим любовником. Джералама принес стол, на который она указала. Он выглядел все более растерянным, словно пытался понять, как бы ему, самому преданному слуге своего господина, отвергнуть ее. Наконец она услышала звуки, которых ждала, и с огромным облегчением, вскочив со стола, воскликнула. — Джералама, сюда идет мой брат. — Я должен немедленно уйти, — ответил встревоженный юноша. Подожди, если ты выйдешь через дверь, он увидит тебя, а ему вряд ли это понравится. Какой страх внушал Чезара. Молодой человек обледнел, его тревога переросла в ужас. О, Мадонна, что же мне делать? Пробормотал он. Я спрячу тебя здесь. Быстро, Прячься за этим занавесом. Если ты будешь стоять абсолютно тихо, тебя не найдут. Но умоляю. «Стой как можно спокойнее. Не шевелись, а то если мой брат обнаружит тебя у меня в комнате...» «Я не шелохнусь, сеньора. У тебя зубы стучат. Я вижу, ты понимаешь, в каком опасном положении мы с тобой оказались. Мой брат не любит, когда я приглашаю к себе молодых людей на правах друзей».